Глава 4. Маэстро Готлиб Мур. Дирижёр сам пошёл открывать Гофману дверь. Хотя Гофман никогда не видел маэстро Готлиба, он сразу узнал его. Этот человек, как бы смешён он ни был, мог быть только артистом и притом великим артистом. Это был маленький старичок лет пятидесяти пяти-шестидесяти. Одна нога у него была кривая, но он не очень сильно хромал на эту ногу, похожую на пробочник. Все время двигаясь, или, вернее, все время подпрыгивая, его подпрыгивание живо напоминало подпрыгивание трясогуски. Все время подпрыгивая и обгоняя людей, которых он приводил к себе, он останавливался, делая пироэд на кривой ноге, отчего казалось, что он ездил. ввинчивает в пол буравчик, а затем шел дальше. Не отставая от старика, Гоффман изучал его и запечатлевал в своей памяти один из тех фантастических великолепных портретов, законченную галерею которых он дал нам в своих произведениях. Выражение глаз у старика было восторженное, хитрое и в то же время одухотворенное. Его пергаментное лицо... испещренная красными и черными прожилками, походила на страницу нотной записи церковного песнопения. На этом необычном лице сверкали живые глаза. Остроту его взгляда нельзя было не заметить, ибо очки, которые он не снимал даже на ночь, всегда были либо подняты на лоб, либо спущены на кончик носа. Только когда маэстро Готлип играл на скрипке и откидывал голову, Он воле неволе употреблял по назначению эту вещицу, которая казалась на нём скорее предметом роскоши, нежели необходимости. Его плешивая голова была прикрыта чёрной ьермолкой, которая стала неотъемлемой частью его особы. И утром и вечером мейстер Готлиб появлялся перед посетителями в ьермолке. Только когда он выходил на улицу, он довольствовался тем, что выдружал на неё парик на манер Жан-Жак. Таким образом, ермолка оказывалась зажатой между черепом и париком. Нечего и говорить, что мастер Готлиб никогда и ни в малой мере не заботился, а полоски бархата, вылезavшей из-под его фальшивых волос, которые, сдружившись со шляпой, теснее нежели с головой, сопровождали шляпу в её воздушном полёте всякий раз, как мастер Готлиб приветствовал своих знакомых. Гофман огляделся вокруг, Но никого не увидел. Однако он следовал за маэстро Готтлибом туда, куда маэстро, как мы уже сказали, опережавшему его, угодно было его препроводить. Путь маэстро окончился в большом кабинете, заваленном штабелями партитур и разрозненными нотными листами. На столе стояло коробок 10. Одни из них были инкрустированы красиво, другие похуже. Но все они имели форму, которую музыкант никогда не спутает с другой — форму футляра для скрипки. В то время маэстро Готлеб наберевался завладеть Мангеймским театром и проверить, как здесь будет принята итальянская музыка тайного брака Чеморозы. Смычок, как деревянный меч Орликина, был засунут у него за пояс, или, лучше сказать, лап. торчал из застёгнутого кармашка его pantalons. Перо горделиво возвышалось у него за ухом. Пальцы его были все в чернилах. И этими пальцами в чернильных пятнах он взял письмо, протянутое ему Гофманом, а затем, бросив взгляд на конверт и узнав почерк, воскликнул: "Ах, это Захария Вернер, поэт! Да-да, поэт, но и игрок!" И словно занятие поэзией в известном мере оправдывало этот недостаток, добавил. Игрок-игрок, но поэт. Он уехал, уехал, не так ли? Продолжал он, вскрывая письмо. Он уезжает с Ударь в эту самую минуту. Господь да сохранит его, сказал Готлиб, поднимая глаза к небу, словно для того, чтобы рекомендовать Господу Богу своего друга. Но он отлично сделал, что уехал. Путешествия много дают молодёжи. И если бы я не путешествовал, я не познакомился бы ни с бессмертным Позелло, ни с божественным Чемарозой. Но вы в путешествии прекрасно могли бы ознакомиться с их произведениями, мастер Готлиб возразил Гофман. Да, конечно. Но что даст знакомство с творением без знакомства с творцом? Это всё равно что познать душу без тела. Творение это призор, это видение. Творение это то, что остаётся от нас после смерти. Но понимаете ли, тело-то ведь умирает, и вы никогда до конца не поймёте произведения, если не познакомитесь с его автором. Гофман кивнул головой. Вы правы, сказал он. Я только тогда по-настоящему оценил Моцарта, когда увидел его самого. Да, да, сказал Готлиб. У Моцарта есть свои достоинства. Но почему у него есть достоинства? Потому что он путешествовал по Италии. Немецкая музыка молодой человек, это музыка людей, а итальянская музыка это музыка богов. А между тем, с улыбкой возразил Гофман, а между тем не в Италии сочинил Моцарт свадьбу Фигаро. И Дон Жуан. Первый опер он сочинил в Вене для императора, а второй в Праге для итальянского театра. Верно, верно, молодой человек. Мне приятно, что ваш патриотизм заставляет вас встать на защиту Моцарта. Да, конечно, если бы бедняга не умер, если бы он совершил ещё одно-два путешествия по Италии, это был бы маестро, великий маестро. Но как он написал Дон Жуана, о котором вы говорите? Свадьбу Фигаро, о которых вы говорить? Он написал их на итальянские либретто, на итальянские слова «В сиянии солнца Болонии, Рима или Женеаполя». Поверьте мне, молодой человек, надо увидеть, надо ощутить это солнце, чтобы оценить его по достоинству. Слушайте, я покинул Италию четыре года тому назад, и все эти четыре года я дрожу от холода, кроме тех минут, когда думаю об Италии. Одна мысль о ней согревает меня. И вот, когда я думаю об Италии, мне уже не нужен плащ. Мне уже не нужно платье. Мне уже не нужна даже ермолка. Воспоминания воскрешают меня. О, музыка Болоньи, о солнце Неаполя. О! И лицо старика приняло выражение неземного блаженства. Все его тело, казалось, дрожало от бесконечного наслаждения, словно потоки южного солнца, все еще заливающую его лысую голову текли с его лба на плечи, а с плеч до самых пят. Гоффман был настолько благоразумен, что не выявил его из состояния экстаза. Он воспользовался этим, чтобы оглядеться по сторонам, не теряя надежды увидеть Антонию. Но все двери были закрыты, и ни за одной из них не слышно было ни малейшего шороха, обнаруживавшего присутствие живого существа. Впрочем, ему пришлось возобновить разговор с маэстро Готлебом, экстаз которого мало-помалу утих, и который в конце концов вышел из этого состояния, как-то особенно передернув плечами. — Так вы говорите, молодой человек, э — спросил он. Гоффман вздрогнул. — Я говорю, маэстро Готлеб, что я пришел к вам от моего друга Захария Вернера, который рассказывал мне о вашей доброте к молодым людям. — Я ведь музыкант. — А, вот как? Вы музыкант? Тут Готлип выпрямился, поднял голову, откинул ее и посмотрел на Гоффмана через очки, которые в этот момент сползли было на самый кончик носа. Да, — Да-да, — продолжал он. — Голова музыканта, лоб музыканта, глаз музыканта. — А кто же вы, композитор или инструменталист? — Да. — И то, и другое, — маэстро Готлиб. — И то, и другое, — воскликнул Готлиб. — И то, и другое. Да, этим молодым людям сомнения незнакомы. Целая жизнь одного, двух, а то и трех человек нужна только для того, чтобы быть либо тем, либо другим. А эти молодые люди хотят быть и тем, и другим одновременно. С этими словами маэстро повернулся вокруг собственной оси, воздымая руки к небу и словно желая вонзить в паркет буравчик, то бишь свою правую ногу. Совершив пируэт, он остановился перед Гоффманом. «Ну-с, самонадельный молодой человек!» — снова заговорил он. «Какие же у тебя есть сочинения?» «Сонаты, духовные гимны, квинтеты». «Сонаты после Себастьяна Баха? Духовные гимны после Пергулезы? Квинтеты после Франца Иосифа Гайдна?» «Ах, молодежь, молодежь!» «Ну а в качестве инструменталиста?» Продолжал он с чувством глубокого сожаления. — На каком инструменте играете вы в качестве инструменталиста? — Почти на всех, начиная с «Ребекка» и кончая клавесином, начиная с «Виолы» до «Мур» и кончая «Лютней». Но инструмент, которым я занимаюсь особенно серьезно, — это скрипка. — Поистине, — с насмешливым видом сказал маэстро Готлип, — поистине ты оказал скрипке великую честь. Что и говорить, он осчастливил тебя, бедная скрипка, несчастный, продолжал он приближаясь к Гофману и для скорости подпрыгивая на одной ноге. Знаешь ли ты, что такое скрипка? Скрипка! Тут мастер Готлиб принялся балансировать на одной ноге, приподняв другую, словно журавль. Скрипка! Да ведь это самый сложный инструмент. Скрипкой забрал сам сатана, чтобы погубить человека. Когда он уже изобрёл для него все прочие муки. С помощью скрипки Сатана погубил больше душ, чем с помощью семи смертных грехов вместе взятых. Один лишь Тартини, бессмертный Тартини, мой учитель, мой кумир, мой бог, за всей историей музыки до стикса совершенства в игре на скрипке, но только он один знает, чего ему стоило в этом мире. И чего ему будет стоить в мире ином, целую ночь играть на скрипке самого дьявола и при этом сохранить смычок? — А-а-а, скрипка! Да знаешь ли ты, несчастный святотатец, что этот инструмент за своей почти убогой простотой таит да неиссякаемые сокровища гармонии, доступные лишь человеку, который пьет из кубка богов? Изучил ли ты это дерево, эти струны, этот смычок, этот конский волос, особенно конский волос? Надеюсь, что ли ты соединить, собрать, покорить своими пальцами всё то волшебство, которое в течение двух веков не уступает натиску самых искусных скрипачей. Всё то, что жалуется, стонет, плачет под их пальцами, что впервые запела лишь под пальцами бессмертного Тортини, моего учителя. Хорошенько ли ты поразмыслил, впервые взяв в руки скрипку, над тем, что ты делаешь, молодой человек? Фреч, молодой человек, ты не первый, продолжал майстер Готлиб, испуская вздох, вырвавшийся у него из глубины души. И не последний из тех, кого погубила скрипка. Скрипка вечный искуситель. Другие, так же как и ты, верили в своё призвание и потратили всю жизнь на то, что водили смычком по струнам. И вот ты присоединяешься к этим несчастным, уже столь многочисленным, столь бесполезным для общества и столь невыносимым для им подобных. Сказав это, он внезапно без всякого перехода схватил скрипку и смычок, так учитель фехтования берёт два рапиры и с вызывающим видом, протянув их Гофману, сказал: "Что ж, Сыграй мне что-нибудь, только ну сыграй. А я скажу тебе, как далеко ты зашёл и есть ли ещё есть возможность вытащить тебя из пропасти. Я тебя вытащу, как вытащил я беднягу Захария Вернера. А, он и тоже играл на скрипке. Играл исступлённо, низтово. Он мечтал о чудесах, но я возвал к его разуму. Он разбил скрипку на куски и побросал их в огонь. После этого я сунул ему в руки бас И тогда он успокоился окончательно. Тут был простор для его длинных худых пальцев. Вначале он заставлял их пробегать по 10 леев в час. Ну и теперь? Теперь он играет на бас вполне прилично для того, чтобы поздравить с днём именин своего дядюшку, тогда как на скрипке он всю жизнь играл бы только для того, чтобы поздравлять с днём именин дьявола. Ну ж, молодой человек, вот тебе скрипка. Покажи, что ты умеешь с ней делать. Гофман взял скрипку и стал её рассматривать. "Да-да", сказал мейстер Готлиб. "Ты рассматриваешь её подобно тому, как гурман нюхает вино, которое собирается пить. Тронь струну, одну единственную струну. И если твой слух не подскажет тебе имя того, кто создал эту скрипку, значит, ты недостоин к ней прикасаться". Гофман тронул струну. Струна издала протяжный, дрожащий, трепещущий звук. — Антонио Страдивариус? — спросил он. — Что ж, не дурно. — Но какой период жизни Страдивариуса? А ну-ка! С 1698 по 1728 год он сделал немало скрипок. — Ну, тут я каюсь в своем невежестве, — сказал Гоффман. — Мне представляется невозможным. — Невозможно! Богохольник-то этакий! Невозможно! — Невозможно! Это всё равно, как если бы ты несчастный сказал мне, что от веда в вина невозможно определить, сколько ему лет. Слушай, карашенька, это так же верно, как то, что сегодня у нас 10 мая 1793 года. Скрипка была сделана во время путешествия из Кремоны в Мантую, которое бессмертный Антоний совершил в 1705 году. В Мантуе он и оставил свою мастерскую лучшему своему ученику. Так вот, видишь ли, именно этот Страдивариус Я отнюдь не постесняюсь сказать это тебе. Всегонавсего третьего сорта. Но я очень боюсь, что и он слишком хорош для такого жалкого новичка, как ты. Эх, ну играй. Играй. Гофман приложил скрипку к плечу и в сильном волнении начал вариации на тему из Дон Жуана. Дай ручку мне, красатка. Маэстро Готлип стоял рядом с Гоффманом, отбивая такт головой и носком своей кривой ноги. Лицо Гоффмана все более и более оживлялось, глаза разгорались, верхними зубами он покусывал нижнюю губу, и по краям этой придавленной губы показались два зуба, которые она, находясь в обычном своем положении, предназначена была прятать. Однако в эту минуту зубы торчали, как клыки кабана. Наконец, ликующая лега, которую Гофман исполнил с особым подъёмом, заслужила у маэстро Готлиба движение головы, похожее на знака одобрения. Гофман кончил деманши, которым он хотел особенно блеснуть, но которые отнюдь не удовлетворили старого музыканта и вызвали у него ужасную гримасу. Тем не менее, черты лица его мало-помалу разгладились. И похлопав молодого человека по плечу, он сказал: "Ну-ну, это не так уж и плохо, как я ожидал. Когда ты забудешь всё, чему тебя научили, когда ты перестанешь делать эти модные скачки, когда ты оставишь в покое эти скачущие ноты и крикливые демо, ша, из тебя можно будет кое-что сделать". Эта похвала в устах такого придирчивого старого музыканта привела Гофмана в восторг. К тому же он, хоть и утонул в океане музыки, всё же не забывал, что майстра Готлиб отец прекрасный Антоний. И вот, подхватив слова только что слетевшие с уст старика, он спросил: "А кто возьмёт на себя труд кое-что из меня сделать?" "Вы, майстр Готлиб. А почему бы и не взять молодой человек? Почему бы и не взять, если только ты захочешь выслушать старика Мур?" «Я выслушаю вас, маэстро, когда вам будет угодно». «О-о-о!» — с грустью произнес старик, и взор его устремился в прошлое, и память его вернулась в минувшие годы. «Я хорошо знал виртуозов. Я, хотя и по рассказам, что правда, то правда знал Корелли. Это он проложил тропинку, которая превратилась в столбовую дорогу. Либо играть в манере тортини, либо отречься от нее». Это он первый понял, что если скрипка и не божество, то, во всяком случае, храм, из которого божество может выйти. Вслед за ним появился Пуньяни, скрипач вполне сносный, даже искусный, но вялый, слишком вялый, особенно в некоторых аподжиоменте. За ним Джаминиани. Это был сильный скрипач. Но силен он был только в бутатах. Переходов он не признавал. Я нарочно побывал в Париже, чтобы увидеть его. Вот как ты сейчас собираешься в Париж, чтобы послушать оперу? Это был маньяк, мой друг. Сам нам было, мой друг. Этот человек размахивал руками, уйдя в свои мечты и отчётливо слыша темпо рубато. Роковое темпо рубато, погубившее больше инструменталистов, чем могла бы погубить их оспа, жёлтая лихорадка или чума. В ту пору я сыграл ему свои сонаты в манере бессмертного Тортиньи, своего учителя. И тут он признал свою ошибку. К несчастью, этот ученик по уши увяз в своей методе. Бедному ребенку было уже семьдесят один год. Будь он на сорок лет моложе, я спас бы его, как спас бы и Джордини. Джордини я захватил вовремя. Но, к несчастью, он был неисправим. Сам дьявол завладел его левой рукой, и он несся, несся, несся с такой быстротой, что правой руке было не поспеть за ним. Эти две лепестки скачки де Монше должны были устроить пляску светового видения какому-то галанцу. И вот однажды, в присутствии Иомелли, он испортил великолепный кусок, и добрейший Иомелли, который был к тому же честнейшим человеком в мире, закатил ему такую страшную пощёчину, что Джорджини месяц ходил с распухшей щекой. А Иомелли 3 недели с вывихнутой кистью. Таков был и люли, сумасшедший, форменный сумасшедший, канатный плясун, сальтам-мортилист, эквилибрист безбалансир, который надо было сунуть ему в руки вместо смычка. Ой, ой, ой, горестно воскликнул старик. Я говорю об этом с глубоким отчаянием, вместе с нарденней со мною мрёт и великое искусство игры на скрипке, искусство, с помощью которого наш общий учитель Арфей привлекал к себе животных. Сдвигал место камней и строил города? Мы же вместо того, чтобы строить, по примеру божественной скрипки, разрушаем, по примеру акаянных труб. Если французы когда-нибудь вторгнутся в Германию, то для того, чтобы пали стены Филипсбурга, которые они осаждали столько раз, им понадобится всего-навсего заставить сыграть концерт перед городскими воротами четырёх скрипачей из числа моих знакомых. Старик перевел дух и продолжал более мягким тоном. — Ах, мне хорошо известно, что существует Виотти, один из моих учеников. Ребенок, полный благих намерений, но нетерпеливый. — Но развратный, но беспутный. Что касается Жарновицкого, то это фат и невежда. И первое, что я сказал моей старушке Лизбетт, Это что если она когда-нибудь услышит его имя у дверей моего дома, то пусть безжалостно закрывает перед этим человеком дверь. Лизабет служит у меня уже 30 лет. Так вот, я вам говорю, молодой человек, что прогоню Лизабет, если она впустит ко мне Жорнавидского. Этот сармат, этот валах позволил себе дурно отозваться о великом маэстре. О бессмертном тортине. А! Тому, кто принесёт мне голову Журновицкву, я обещаю давать столько уроков и советов, сколько он захочет. Что касается тебя, мой мальчик, продолжил старик. Что касается тебя, то ты не силён, спор нет. Но мои ученики, Роды и Крейцер, были не сильнее тебя. Э, что касается тебя, то ведь я сказал, Придя к маэстро Готлебу, обратившись к маэстро Готлебу и будучи рекомендован ему тем, кто его знает и ценит, с сумасшедшим Захарием Вернером ты доказал, что в твоей груди бьется сердце артиста. — А теперь вот что, молодой человек, сейчас я дам тебе уже не Антонио Страдивариуса и даже не Грамула. старого мастера, которого Бессмертный Торти не почитал столь глубоко, что всегда играл только на его инструментах. Э? Я хочу послушать, как ты играешь на Антонио Амати. Нарядке. Претече. Радоначальники всех скрипок, которые когда-либо были сделаны на инструменте, который пойдёт в приданое моей дочери Антони. Это, знаешь ли, лук Одиссея. А кто может натянуть тетиву Одиссеева лука, тот будет достоин пенелопы. С этими словами старик открыл бархатный футляр, сплошь затканный золотом, вытащил скрипку, которая, казалось, вряд ли могла принадлежать к роду скрипок, и которую, пожалуй, мог припомнить один только Гоффман, видевший нечто подобное на фантастических концертах своих двоюродных дедушек и бабушек. Старик склонился перед почтенным инструментом, а затем, протягивая его, Гоффман сказал «Возьми и постарайся оказаться хоть сколько-нибудь достойным ее». Гоффман поклонился, почтительно взял инструмент, И начал старый этюд Себастьяна Баха. «Бах, бах!» — пробормотал Готлеб. «Для органа это еще туда-сюда, но в скрипке он ничего не смыслил. Ну да ладно!» При первом же звуке, который Гоффман извлек из инструмента, он вздрогнул. Ибо, будучи выдающимся музыкантом, он понял, какое сокровище гармонии ему только что дали в руки. Смычок, похожий на лук, до того он был изогнут, позволял музыканту прикасаться ко всем четырём струнам сразу, и четвёртая струна издавала почти небесные звуки, звуки столь прекрасные, что Гофман и мечтать никогда не мог о том, что этот божественный звук оживёт под рукой человека. Старик не отходил от Гофмана, откинув голову, моргая глазами и приговаривая, чтобы подбодрить его: "Недурно, недурно, молодой человек". Правая рука, правая рука. Левая рука это всего лишь движение, правая рука это душа. Больше души, больше души. Гофман прекрасно понимал, что старик Готлиб прав, и чувствовал, что должен, как тот сказал ему, уже во время первого испытания забыть всё, чему его научили. И вот он совершил неприметный, но непрерывный, но всё нарастающий переход от пианиссимо к фортиссимо, от ласки к угрозе, от зарницы к молнии. И его самого увлёк этот поток гармонии, который он поднимал как облако и который рассыпал плещущими водопадами, жидким жемчугом, влаженной пылью. Он ещё раз освободился от этого нового для него ощущения. Он всё ещё пребывал в состоянии экстаза, как вдруг его левая рука, пальцы которой прижимали струны, ослабела, в правой руке замер смычок, скрипка соскользнула на грудь, глаза загорелись и уставились в одну точку. Произошло это потому, что отворилась дверь, и в зеркале, напротив которого Гоффман играл, он увидел, словно то была тень, вызванная божественной гармонией, прекрасную Антонию. Рот ее был полуоткрыт, грудь вздымалась, глаза увлажнились. Гоффман вскрикнул от радости. Гоффман вскрикнул от радости. И маэстро Готлиб едванг успел подхватить почтённого Антонио Амати, выскользнувшего из рук юного музыканта.